Серпилин ехал, и у него не выходил из головы разговор с Бойко. Почему Бойко, выносив ту же идею, что и ты, не сделал этого предложения фронту раньше, пока исполнял твои обязанности? Самый простой ответ — не хотел рисковать, можно и поносу получить. Но зная его, вернее, предположить другое. Боялся рискнуть не собой, а идеей. Если что-нибудь по первому разу отвергнут, поди-ка выдвинь по второму. Может, и хотел бы выдвинуть, как лично свою, но удержался, поберег идею, чтобы провести ее в жизнь общими усилиями. Поднеся в темноте руку глазам, Серпилин посмотрел на подаренные барановые часы и подумал, что через несколько минут Будет двое суток, как он снова в армии. Пока ехал из Москвы, беспокоился за себя. Не за дух, а за плоть, как выдержит. Не будет ли с отвычки уставать сверхобычного? И вот двое суток, в которые и спал по четыре часа, и работал почти по двадцать. А ничего не болит, не ноет, не ломит. Не напоминает о себе ни голова, ни ключица, ни прежние раны. И усталости нет. Наоборот, такое чувство, что горы врачу. Он вспомнил слова Барановой, что ее существование на свете должно помогать, а не мешать ему на войне. Наверное, так и есть. Только как бы не хотелось ее видеть. А раз есть война... Должно быть и расстояние. Он попробовал представить себе ее где-то здесь, рядом с собой, досягаемой не только в мыслях, и не смог. Ей не было здесь места. Серпилин полуобернулся на сиденье и чуть было по привычке не окликнул Евстигнеев, хотя знал, что там сзади в вилисе сидит уже не Евстигнеев, а Сенцов. Как ты там, не спишь? Не сплю, товарищ командующий. Забыл днем спросить. Жену свою встретил? Нет, видимо, еще не добралась до армии. В дороге. Когда доберется, доложишь. Слушай, товарищ командующий. Может, должность полегче и подыщем, если еще слаба здоровьем. Нас, мужиков в армии, вон сколько. А таких женщин как твоя жена, — Серпилин не договорил. нахлынувшей в душу теплотой вспомнил, как тогда в окружении, после смерти Зайчикова, шел, опираясь на ее плечо. С наблюдательного пункта на рассвете тот брод через реку Проню увидишь, где в сорок первом году переходили с первого на второе августа в ночь, Дни стояли сухие, и воды было мало. Сейчас намного больше. Будем вместе смотреть. Проверю, какая у тебя зрительная память. Гудков сбавил скорость. «Правильно делаете», — повернулся к нему Серпилин. «Сейчас поворот будет». «Во второй раз не проскочите, как вчера днем проскочили». Глава 17 Отпуск для свидания с женой Сенцов получил, когда уже и не надеялся, почти в канун наступления. Они возвращались с Серпилиным вечером из поездки в войска. Моросил дождик. Серпилин, как выехали с передовой, за всю дорогу не сказал ни слова. Сидел впереди и думал. И Сенцов незаметно для себя задремал на заднем сиденье Виллиса, держась здоровой рукой за перекладину тента. Две недели непривычной адъютантской службы измотали его сверх ожидания. Он и сквозь сон сознавал, что они продолжают ехать, что-то путанное, отрывочное неслось в мыслях вместе с дорогой. «Как жена...» «Неужто все еще не прибыла?» — раздался с переднего сиденья голос Серпилина. «Прибыла», — вздрогнув и проснувшись, сказал Сенцов. «Когда же?» «Помнится, неделю назад тебя спрашивал». «На другой день после этого прибыла. Долго добиралась. Говорил, что самолетом обещала». Сенцову пришлось объяснить, что Тане не удалось улететь из Ташкента самолетом. Ехали поездом до Москвы, потом до Смоленска, потом на попутных автомашинах до штаба фронта, а оттуда в армию. «Обязан доложить, что жена явилась». «Не до моих докладов вам было, товарищ командующий. Повидались хоть за эти дни». Вопрос лишний. Сенцов всякий день с подъема до отбоя был безотлучно с ним. Но и ночью не позволил бы себе отлучиться без доклада. Но кто знает, может, Серпилин подумал иначе. «Пока нет», — сказал Сенцов, — «только по телефону». «А где она теперь?» «Как и раньше, в Ивако-отделении. Ездит по госпиталям, готовится к приему раненых». «Хотя и ездит...» Но ночевать ты куда-то возвращается. Как только принесешь мне метеосводку, бери запасной виллис и съезди, повидайся. Потом времени действительно не будет. Разрешаю отсутствовать до 9 ровно. Последнюю метеосводку полагалось приносить в 23 часа, значит, отпуск на целых 10 часов но Сенцов, хотя и огорошенный такой щедростью, все же напомнил. «Вы завтра на пять тридцать наметили выезд войска». «Что я себе наметил, мое дело», — сказал Серпилин. «Потребуется выехать, выйду и без тебя». Когда в двадцать три Сенцов принес метеосводку и, вытянувшись перед Серпилиным, спросил, «Разрешите отбыть?», Серпилин, подняв на него глаза от карты, несколько секунд молча смотрел, так, словно бы вдруг позавидовал ему, и, ничего не сказав, махнул рукой, отпустил. Сенцов сел в уже стоявший на готове Вилис и поехал. Ехать было недалеко. Сан отдел армии вместе с другими отделами штаба тыла перешел трое суток назад туда, где раньше стоял штаб армии. Сенцов не только знал, куда ехать, но и знал, где там искать Таню. Сан-отдел разместился в деревне, в ближайших к лесу домах. Раньше там, неподалеку от своего закопанного на пушке узла связи, жили связисты. Где Таня было известно. А когда удастся увидеть ее, до сегодняшней ночи так и не знал. Сначала она через своего начальника... Дозвонилась до дежурного по оперативному отделу, передала, что приехала. Потом Сенцов через двое суток раньше не удалось, вернувшись ночью с передовой, вызвонил ее там в санитарном отделе, ждал, прижав трубку к уху, пока сходят, разбудят, приведут к телефону и боялся, как бы кто не прервал, не занял линию.